К тому же в Нидерландах он познакомился с одной португальской дамой, сеньорой де Кастро, рыжеватой блондинкой, видной, маложавой, изящной, неприступной, с виду и по манерам. Она была весьма состоятельной вдовой португальского резидента в Генеральных Штатах. Зюст хотел на ней жениться. Она не отвергла его, однако поставила условием получения им дворянства а пока что обещала в ближайшем будущем посетить его в Штутгарте. Мария Августа, услышав об этом проекте, звонко расхохоталась. Герцогу, предполагаемое супружество его придворного еврея, пришлось не по душе. Черт возьми, он ведь не препятствует ему иметь мэтрес. — Ты, еврей, все равно лакомишься изо всех моих тарелок, — ворчал он. Однако Зюс, при всей своей улыбчивой подобострастности, не отказался от этого намерения и, сломив сопротивление герцога, добился посылки в Вену нового ходатайства о возведении его в дворянство. Карл Александр собственноручно написал настойчивую просьбу. Он подчеркнул, что от одного своего придворного еврея видят больше пользы, нежели от всех прочих советников и чиновников что в силу своих талантов и отменной деловитости еврей успешно справляется с любым важным начинанием, а посему он, герцог, почитает прямой своей обязанностью отблагодарить его единственно достойным княжеского престижа образом, а именно дворянской грамотой. После такого послания Зюс решил, что дело слажено. Он проезжал по улицам на своей белой кобыле Ассиаде и казался на десять лет моложе своего возраста. Он был первым кавалером во всей Швабии. Ловко, складно, легко сидел он верхом на лошади, ярко-пунцовые губы на белоснежном лице были полуоткрыты, каштановые волосы легкими волнами выбивались из-под широкополой шляпы, хлыст сверкал драгоценными каменьями — Из-под ясного лба глядели выпуклые крылатые глаза. Женские головы стремительно поворачивались ему вслед. «Он снова здесь!» Дамы Гетц высунулись в окно, и когда он, проезжая мимо, почтительно им поклонился, залепетались с приторным восторгом. «Он снова здесь!» Снова он здесь ворчал народ, невольно любуясь им. А дон Бартолеми Панкорбо, увидев на руке приветственно помахавший ему огромный сверкающий салитер, усмехнулся тонкими губами. «Снова он здесь!» И поверх чопорных брыжей старомодной португальской придворной одежды жадный и настороженно скосил упрямые бегающие щелочки глазки вдогонку статному всаднику. А кобыла Ассиада... Высоков скидывала голову и звонким горделивым ржанием возвещала насторожившимся горожанам, злобно-завистливым кавалерам и замирающим от сладострастного волнения женщинам. Он снова здесь. Пребывание герцогской четы в Людвигсбурге завершилось парадным представлением. В представлении участвовала сама герцогиня, а также молодой гетт, успевший получить чин советника экспедиции и тайный советник по финансовым делам Зюс. Самые трудные и неблагодарные роли исполняли певцы и актеры придворной труппы. Блистательное сборище. Согласно предписанию мужчины в парикад с буклями, дамы в низко декольтированных туалетах. Начиная с четвертого ряда из-за леса громадных пыхных париков в просвете над обнаженным женским плечом, можно было лишь с превеликим трудом увидеть кусочек сцены. На подмостках герцогиня. Как она хороша в испанском наряде. Золотой гребень выгодно оттеняет блестящие черные волосы над тонким профилем цвета старого благородного мрамора. При виде ее у Ремхенгена вырвалось что-то вроде звериного рычания, герцог еле удерживался, чтобы не прищелкнуть языком, а лорд Цеффольк смертельно побледнел. Играют пьесу великого испанского драматурга былых времен. вещь то прошла через много рук, странствующие итальянские комедианты переначали ее на свой лад, введя пение и танцы, и теперь на ней... Тюбингенский придворный Пиита, переводя весь текст добросовестным, гладеньким, александрийским стихом. Но миниатюрная, смуглая неаполитанка, которой, понятно, была поручена самая ответственная и трудная роль, настояла на том, чтобы главные свои сцены играть и петь по-итальянски. Швабский стихотворец В досаде устранился, а вездесущий Зюс спешно раздобыл среди знакомых своей матери другого поэта и режиссера, и теперь одни сцены исполнялись по-немецки, другие по-итальянски, что вносило разнообразие и заведомо избавляло зрителей от скуки. Впрочем, это и сама по себе была живая, увлекательная комедия —